Глава двадцать четвёртая Настроение было не к чёрту. Будто Фортуна посмотрела на меня так внимательно и подумала, что уж слишком долгой получилась белая полоса моей жизни. Надо уравновесить. И бац, подкинула проблем. А получились они весьма и весьма неприятные. Наш недавний гость оказался настоящим невидимкой. Узнать о нём хоть что-то оказалось невероятно сложным. Да, в городских архивах нашлись интересные записи о неком Джоне Мэтте. Вот только по документам он мёртв уже лет пять как, да и его описание совсем не совпадает с моим посетителем. Более того, будто надо мной издевались, представившись именно данным именем. Дело в том, что это оказался торговец, который погиб не совсем обычной смертью. Его показательно казнили, причём вполне официально. Он пытался убить аристократа. Отчётливый намек для меня. Уроды. Вот только, несмотря на всё это, я не особо боялся. Будь у них прямые доказательства, и они бы их предоставили, желая припугнуть меня. Сейчас же это больше предположение и попытка запугнуть своим блефом. Ой, зря это они. Прямо сейчас я находился на месте встречи со своим информатором. Как обычно, один из сотен обшарпанных переулков города куда стараются не соваться даже самые громадные личности. Глава подростковой банды, стоящий передо мной, недовольно морщился. Ну и задачку вы нам подсунули, сплюнул он на землю. Этот тип оказался очень опасным. Моих ребят несколько раз чуть не поймали. Хорошо бы заплатить. Держи, кинул я ему в руки небольшой кошелёк. И рассказывай давай. Хорошо, одним глазом оценив содержимое кошелька, он тут же спрятал его среди своих лохмотьев. И если совсем кратко, то очень мутный тип. И более того, параноидальный постоянно ищет за собой снежку, подозревает чуть ли не каждый камень, ходит постоянно разными маршрутами, петляя в переулках. Вот только это всё оказалось бессмысленно. Я банально посадил своих ребят по всему району в зоне прямой видимости друг от друга. Как бы он ни кружил, всё равно приходилось выходить на основные улицы. Возможно, что-то заподозрил. Парней и правда было сильно больше, чем обычно. Но когда уже направлялся прямо к одному из парней, «Удалось привести стражу поближе к тому месту. Нарываться он не стал». «Значит, слежка провалена», — нахмурился я. «Нет», — хохотнул парень. «Мы свой хлеб не зря едим. Артельная улица, дом 5. Там он задержался на полчаса. Остальные точки маршрута слишком незначительные. Мы проверили, но список на всякий случай составили. Вы, Увы, больше ничего сказать не могу. Мне даже пришлось договориться с другими бандами, чтобы пропустили моих ребят на свою территорию» но даже это не помогло. Он покинул город. Дальше мы уже следить не смогли». «Неплохо», — кивнул я, рассматривая предоставленный список. «Известно, что находится на этой артельной». «Знал, что вы спросите», — оскалил он улыбку, показав отсутствие одного из зубов. «Мы понаблюдали за этим местом. Судя по всему, какой-то склад, но посетителей кроме того типа не было. Даже работники на ночь не покидают это место, и собирать товар никто не спешит. В общем, странно». «Хорошо, последите ещё подольше», — кинул я ему ещё один небольшой кошелёк с приятно звякнувшими монетами. «И возле ворот держи своих парней. Если увидят объект, пусть попробуют проследить». «Снял им, не сомневайтесь», — повторил он свой манёвр и с этим мешочком. На этом наш разговор плавно закруглился, и каждый отправился по собственным делам. Гость оказался очень проблемным. Можно было бы попытаться его устранить, вот только слишком рано». Не стоит действовать столь опрометчиво. Он ведь может сообщить о том, кому направлялся и другим людям. На про склад надо было узнать поподробнее. Если там хранится эта гадость, то можно попробовать натравить на них стражу. Естественно, анонимным доносом. Но там, когда проблемы навалятся кучей, обо мне и забудут. Да и нечего будет транспортировать. Да, хорошая идея. Но спешить всё же не стоит. Нужно всё внимательно проверить. Минут десять прошло, как я вернулся в офис, и вновь явились проблемы. Две такие невзрачные, на вид проблемы, ранга магистра и мастера. Именно такие посетители явились ко мне в офис. «Кансиус Блайт, верно?» — Без бестухко вломились они ко мне в кабинет. «Допустим. Вы кто такие? И как вас вообще пропустили в мой кабинет?» — начала распаляться я. «Не офис, а проходной двор какой-то. Тайная стража Его Величества». Передивил старшие вполне узнаваемую серебряную блямбу с гербом их организации. Скалящаяся голова волка и меч, нависший над ней. «Прошу, пройдёмте к нам в офис для беседы». Моментально стало понятно, как они сюда прошли. Сколько бы верной мне охрана не была, но препятствовать тайной страже, такие идиоты у меня не работают. Вот только другой вопрос. Почему никто не успел меня предупредить об их приходе? Двигались слишком быстро? Возможно, все же магия. «По какому поводу будет беседа?» — приподнялся я из-за своего стола. «У меня не было никаких дел, что могли бы привлечь внимание вашей организации. Узнаете на месте. Пройдёмте!» — подошли ещё ближе маги. Пока я забалтывал их, в голове проносились сотни мыслей. «Почему они сюда пришли? Ченк. «Нет, вряд ли, доказательств нет. Да и не должны они заниматься подобными мелкими делами. Это работа обычной стражи. Тайные же занимаются больше контршпионажем» и возможными покушениями на королевскую семью или глав крупнейших кланов. В этот гадюшник я не совался. Разве что Руди? Можно было бы сейчас попробовать сбежать. Окно рядом, они вряд ли успеют прихватить. Вот только сбежать от магистра магии ветра? Снажновато будет, и это ещё мягко сказано. Мастер же был землевиком. Идеальная парочка для захвата противника. Один догонит любого... Второй же, уверен, уже подготовил ловушки снаружи и готов сковать меня в любой момент. Не отбежать бессмысленно. Сперва узнаю, что им нужно, а дальше буду решать по обстоятельствам. «Хорошо, пройдёмте», — кивнул я, выходя из-за стола. «Что случилось?» — встретил меня за дверью беспокойный Тонг. «Не волнуйся, просто поговорю с этими господами и вернусь. Уж очень не просили», — усмехнулся я, проходя мимо него. С той стороны двери оказался ещё один маг ранга рангомастер, державший проход и не дающий никому войти. Но снаружи, прямо рядом с моим окном, расположились ещё двое равные по силе. Звезда магов, значит. Серьёзно? Надеюсь, эта процедура стандартная, а не лично для меня подобная честь. Да, те же самолюбие, но всё же я предпочёл бы, чтобы меня недооценивали. Правильно сделал, что не попытался сбежать. Это всё равно не получилось бы. Сейчас, сокружив меня плотной коробочкой... Пятёрка магов проводила меня к стоящей неподалёку закрытой карете. Один сел на место кучера, двое на лошадях позади, и ещё двое втиснулись внутрь, вместе со мной, сев с обеих сторон. «Парни, ну, хоть не прижимайтесь так. Понимаю, это ваша работа, но границы надо соблюдать. Вам ведь самим неприятно так должно быть, помочь все я». Вот только ответа мне не последовало. Мрачные типы. «И что самое гадкое в этой поездке...» Тут стоял артефакт, блокирующий все шумы снаружи. Да, казалось бы, приятная штука, вот только она одновременно мешала понять, где именно мы едем. Никаких окон тут не было. Так что, предположить, можно было только теоретически, учитывая время, что было затрачено на поездку. И вот, спустя минут двадцать, наша повозка остановилась, не дав даже осмотреться, меня впихнули в какое-то каменное здание. Да и смотреть снаружи было не на что. Обычный закрытый дворик, улица худо было не видно. Внутри же меня проводили в какой-то подвал, и вот тут мне стало действительно страшно, как не было, наверное, никогда в жизни, кроме того случая с магом в детстве. А дело в том, что я перестал чувствовать свою магию совсем. Дьявол. Бежать надо было сразу, промелькнула мысль в моей голове, и я стал резко вертеть головой в разные стороны. "Успокойтесь", прозвучал тихий и немного приятный баритон. "Это временный эффект пока вы находитесь у нас в гостях. Если вы ни в чём не виноваты, то и волноваться вам не о чем». «Легко вам говорить», — передёрнуло меня всего. Дело в том, что этот человек оказался обычным смертным. Более того, сопровождающие меня маги очень быстро поспешили передать меня в руки местной охраны и по-быстрому слиняли. А все, кто тут остался, были не магами. И даже я сам сейчас стал, как они. Даже капля магии не могла вырваться из моего тела. Крайне неприятное чувство». Хорошо, хоть нашу связь с Райта я не переставал чувствовать. Да и способность видеть данные человеки оставались. Лишь это меня успокаивало. Читал я как-то в библиотеке учителя о подобном, но не думал, что когда-нибудь сам столкнусь с этой гадостью. Минерал, прозванный негатором, в малых количествах относительно безвреден. Но вот если попасть в пещеру, где он залегает, то полностью лишаешься возможности использовать магию. Страшное место. Хорошо, хоть такие месторождения крайне редки и малы. А то похоже, они построили целые подвалы из этого минерала и изверги. Хотя могу их понять, для магов это идеальная тюрьма. Правда есть одно но: на сильнейших магов это не подействует. Вроде начиная с ранга еще или около того. Все довольно индивидуально, может быть, в зависимости от силы и мастерства конкретного мага. Прошу, присаживайтесь, сказала лучшую персонаж на столик с двумя стульями в ближайшей комнате. Может чай? «Не стоит. Чем быстрее я отсюда выберусь, тем лучше. У вас ведь какие-то вопросы, раз меня сюда привели. Давайте побыстрее с этим закончим». Прошествовал я до места и резко уселся на стул. «О, хо -хо, молодой человек, а вы отважный! А ведь можете отсюда никогда не выбраться!» Проследовал он за мной, сев напротив. «С чего бы? Я ничего плохого для нашего короля не делал, восстание не замышлял, убить его не пытался. Так что вам нужно от меня?» «Да? Ничего плохого, говорите?» Удивлённо посмотрел он на меня, расплывшись в предвкушающей улыбке. «Тогда давайте начнём с самого начала. Кассиос Блайт, если вас действительно так зовут, появились внезапно в окружении наследника рода Конте. За какие-то непонятные заслуги были облагодетельствованы золотом, достаточным для поступления в Академию магии. Там заводите дружбу с Сигурдом Магнусом, сыном одного из самых влиятельных людей Северного Королевства». Не слишком ли много совпадений? Кто вы такой? И откуда взялись? Я ожидал чего-то подобного. Так что легенда давно была заготовлена. Сирота я. родителей не знаю. Родился в деревеньке Большие Холмы. Когда впервые ощутил магию, решил поступить в Академию, чтобы стать настоящим магом. По пути столкнулся с упомянутым вами наследником Конте. Оказал ему услугу, за что и был награжден. Что за услуга? Это спрашивайте у самих Конте. Я не имею права разглашать тайну их рода. «Ну, допустим. Так и есть». Мы говорили с главой, он подтверждает ваши слова. «На что тогда насчёт Магнуса? Может, вы шпион-северян?» «Что за бред? Давайте только вот без этих детских попыток. Сами должны были уже всё проверить». «Не я распределял места в общежитии. Вот кто это делал, к нему и вопросы», — нахмурился я, посмотрев на него, как на дебила. «Хорошо», — выражение лица мужчины тут же изменилось, став более серьёзным. Вы не поверите, как хорошо этот метод работает с подростками. Вы же оказались куда умнее. Но все же сами должны понимать, как всё странно и подозрительно выглядит. А эта деревня, насколько я знаю, была уничтожена после нападения магических зверей. Горевать не буду, не любил я местных жителей. Впрочем, это было взаимно. Семьи у меня там не было. Те, кто приютил меня, умер. Приходилось выживать как мог. Так что, если сгинули, туда и мы дорога, — махнул рукой. Я мониторил информацию из местности поблизости от Земель Витра. Было несколько вариантов на тот случай, если меня спросят о происхождении, и этот получился идеальным. На самом деле он соврал. Никакого нападения магических зверей не было. Деревня была уничтожена во время сражения глав родов Конте и Колдер. Разве это была официальная информация? Видимо, хотели приберечь этот гозарь на тот случай, если нужно будет рассорить меня с Конте. Вот только, насколько я знаю, «Говорят, что вы аристократ с другого континента». «Что-то не сходится», — покачал головой следователь. «А разве я когда-нибудь говорил о таком?» «Это уже всё сами придумали. А отрицать подобного я не стал, знаете ли, среди аристократов. Лучше пусть они считают меня своим, хоть и не местным. Так жить куда проще». «Понимаю», — кивнул он. «Ладно, допустим, я вам верю. Вот только откуда вам известен рецепт, как там его шоколада?» Насколько мне известно, его ингредиенты родом из Южного Королевства. Только часть, но рецепт я не раскрою даже вам. Да и не было изначально никакого рецепта. Просто шёл по рынку, понравился запах этих бобов и решил поэкспериментировать. Люблю, знаете ли, выпечку. А это сладость. Почти то же самое, — радостно отвечал ему, как на мгновение замер. «Стойте!» «Так вот в чём дело. А я-то думаю, чего вам понадобилось?» «Всё ведь дело в поставке шоколада для королевского двора. Решили проверить меня? Или же кто-то решил таким образом выдавить рецепт?» «Мы не занимаемся подобной работой. Наша верность и служба принадлежит только его величеству», — гневно сверкнул на меня очами мужчина. «Ну и прекрасно. Вы ведь наверняка уже проверили шоколад на яды и прочее. Меня-то зачем было приглашать в это неуютное место?» — раздражённо поморщился я. «Слишком уж ты непонятный парень». С одной стороны, вроде всё понятно, но больно уж подозрительно. Не может безродный быть столь сильным магом. А вот это уже не ко мне вопрос. Узнаете, кто мои родители, я только благодарен вам буду. Сам бы хотел узнать. Кстати, раз вы уже из за контрразведку отвечаете, может, в курсе, кто владеет магией, похожей на мою? Нам это неизвестно. Скорее всего, мутация слишком она заметная, чтобы пропустить целый род, владеющий подобной магией. «Так что, парень, шансы найти тебе родственников минимальны». Развёл он руками, немного успокоившись, и протянул мне какой-то конверт. «Держи». Я осторожно взял его и, распечатав, пробежался по тексту. «Серьёзно?» — спросил я с удивлённо расширяющимися глазами. «Абсолютно. Советую не отклонять это приглашение. Принцессе очень захотелось увидеть того, кто придумал её новое любимое лакомство. Значит, всё это из-за мал...» Замер я, смотря на недобро пищевывшиеся глаза следователя. «Рано или поздно ты бы всё равно попал к нам в гости. Не сомневайся. Просто это приглашение помогло ускорить данный процесс. Ты всё равно слишком подозрительный малый, так что не смей даже думать о том, чтобы вытворить что-то на балу. За тобой будут особо тщательно наблюдать». Это было ожидаемо. Видно было, что он полностью не поверил моим словам и попытался их проверить. Вот только ничего больше он сделать не мог, хотя очень хотел. Одно дело пригласить на беседу ученика Академии и совсем иное — серьезно допрашивать его. Ректор такого бы не понял без серьезных на то оснований. Так что это, скорее всего, была попытка напугать подростка лишением магии и выдавить признание. Уверен, со многими могло бы и прокатить. Вот только я был готов к чему-то подобному. Да и надавить на меня сложновато. Это он понял почти сразу, так что не стал наседать. Вас понял? «Проводите господина Блайта домой», — приказал мужчина-стражи. Мой недавний путь повторился, только в этот раз сопровождали меня в карете обычные люди. Магов уже не стали задействовать. Лишь оказавшись в своём кабинете, я залился нервным хохотом. Такие проблемы всего лишь из-за одной мелкой соплячки. Такого я уж точно не мог представить. И ведь прибыть по этому приглашению придётся. Тут без вариантов. Дьявол бы побрал этот королевский бал.